Элвиса усадили за стол у окна, накормили вареной картошкой и плохо прожаренным мясом с кровью. Махнув полстакана разведенного спирта, он закурил. На койке у окна лежала Ленка. Под сломанную ногу, чтобы не развивался отек, подложили ватник. Она старалась улыбаться и весело поглядывать на Элвиса, словно ждала от него каких-то хороших слов. Но улыбка получалась жалкой. Да и сама Ленка так себе. Паршивая жрачка и холодные ночи на старом буксире дают себе знать. Нос покраснел от хронического насморка, губы потрескались, лицо бледное, глаза запали. На дворе копошился неряшливый, заросший щетиной мужик Миша Блохин. Вместе со всеми под одной крышей ему тесно. Миша чувствует свою вину, что не довез до места чужие деньги. Вот и нашел занятие во дворе. Развалил, а теперь перекладывает высокую поленницу дров у сарая. Бобрик и Костя Логинов сидели с другого края стола и толковали о документах. Элвис, вслушиваясь в чужой разговор, думал о том, что сейчас, как только он откроет рот и все расскажет, веселье кончится. Ни Бобрик, ни Логинов не знают плохих новостей, но придется их выслушать. Возможно, труды и деньги Кости пропали даром. Паспорта не понадобится Это уж как Бобрик решит. «Насчет фамилии мы с Радченко не договаривались», — усмехался Костян. «Он меня не предупредил, что фамилия Наливайка может тебе не понравиться. Кстати, какая фамилия тебя бы устроила? Достоевский? Или что покруче? Пехват-Залихватский не хочешь?» а заодно уж титул «Граф» или, бери выше, «Князь». «Князь Бобрик» — звучит. Любая девчонка со смеху ляжет, а ты, пользуясь случаем, возьмешь ее за бесплатно. «Дело не в Достоевском», — замялся Бобрик. «Скажет кто-нибудь, наливай-ка, а я за бутылку хвататься буду, не сразу привыкнешь. Правда, и моя собственная фамилия не так чтобы звучная». «Вот именно! Я привез тебе гражданский и заграничный паспорт. Главное, это не липовые ксивы. Два шнефта за зуб даю, документы настоящие, выписанные из реального фраера». И делал ксиву конкретный чувак, которого сто раз на ржавость просвечивали. «Да я ничего против не имею, пусть будет наливайка», кивнул Бобрик, закончив спор, который не успел начаться. Он вертел в руках загранпаспорт, которого у него сроду не было. Переворачивал странички, смотрел на свою фотку. «Все нормально, спасибо. Кстати, а этот наливайка, ну, хозяин паспорта, где он оттирается «Он уж три месяца нигде не оттирается ответил Костян. «Лежит себе чувак, сложив ласты на брюхе, на глубине двух метров от уровня земли. И даже деревянного бушлата ему не досталось». Между нами говоря, он был редкой поганью То есть его... — То есть его пришили, — кивнул Костян. — Но об этом никто не знает, кроме нас с тобой. И в розыск его не объявляли, потому что родственников у него нет. И друзей тоже. И не было никогда. Опять мне везет. Паспорт мертвяка достался. И еще, пока не забыл, — Костян выложил на стол плотный конверт. «Здесь авиабилеты до Турции и немного денег на первое время. Отлет завтра в восемнадцать с копейками. Сейчас не сезон, цены божеские. Снимешь комнату в недорогом отеле, а там на месте просечешь тему». «Деньги я верну», — пообещал Бобрик. «Живы будем, сочтемся», — махнул рукой Костян. Щеки Бобрика порозовели, а глаза затуманились, будто это он полстакана спирта дернул. Мысленно он был уже за пределами отечества, в маленькой уютной гостинице у теплого моря. На завтрак там давали кофе, а день обещал веселые приключения с девочками, а вечером... Впрочем, до таких высот фантазия Бобрика уже не поднималась. При такой жизни к фамилии Наливайка привыкнуть очень даже просто. Элвис раздавил окурок о стенку жестяной банки. «Вот что, парни», — сказал он, — «я, честно говоря, приехал не спирт квасить. Надо кое-что решить между нами». Элвис еще не успел начать свою историю, но Бобрик уже нутром понял, что мечты о теплом море и горячих девушках вряд ли сбудутся. Румянец сошел со щек, а глаза потухли. Ленка села на койке. «Минутку», — сказал Логинов. Это уже ваши дела, а мне нужно срыгнуть по-рыхлому. У меня забита стрелка с одним чертом, и опаздывать нельзя. И еще надо успеть девчонку забросить в больницу. Вы тут будете перетирать, а на гангрены дожидаться? — Я тоже хочу послушать, — твердо заявила Ленка. — Я тут не случайный человек. — Некогда, — Костя постучал ногтем по циферблату наручных часов. — Время капает. «Элвис навестит тебя в больнице, и там и пошепчетесь!» Элвис кивнул головой, мол, так и будет. «Навещу и пошепчемся!» «Если хочешь, езжай отсюда!» Ленка повернулась к Косте. «Без тебя до больницы довезут. Мне надо знать все, и прямо сейчас!» «Хрен с вами!» — махнул рукой Логинов. «Рассказывай!»